Глава тринадцатая. подозреваемые в бегах. «Кто это? Какого черта?» Джеммит задыхался от злости. Он вытянул шею и, обнаружив, что новым его соперником стала Нэнси, оскалился и прорычал. «Прочь отсюда, иначе хуже будет!» В ответ она еще сильнее вцепилась в воротничок его рубахи, осознав, что у него появился союзник, мистер Хилл освободился от хватки и двинул кулаком в живот Джеммита. Тот со стоном согнулся пополам, ловя ртом воздух. Мистер Хилл выпрямился, одежда его помялась и была вся в грязи, на лице появились ссадины. «О, Господи, это вы, Нэнси! И ты, кэрл Как вы здесь очутились!» выдохнул банкир. «Мы пришли первыми», пояснила Нэнси. «Потом услышали чьи-то шаги» и, не знаю, что это вы, залезли в шкаф. — Вы спасли меня от этого сумасшедшего, — сказал мистер Хилл. — Слушайте, это не вы вынули вон ту планку из пола. — Мы, — кивнула Нэнси, — как раз собирались посмотреть, что там в коробках, когда нас пугнуло ваше появление. Мистер Хилл покачал головой и слабо улыбнулся. — Понимаете, Нэнси, ваш отец попросил меня вернуться, чтобы помочь в поисках старых тайников, а соседних. «А получилось, что вы и без меня управились. Я увидел, что Джеймит выходит из дома, последовал за ним, чтобы выяснить, что он затевает, но остальное вам известно». Нэнси молча раскритиковала себя за былые сомнения, в честности Рэймонда дехила Джеймит, все еще пытаясь отдышаться, с трудом поднялся на ноги. «Кэрол», — сказал он, — «как ты думаешь, может, не стоит позвонить в полицию, чтобы этого типа арестовали?» Он незаконно проник на чужую территорию. Кого арестовать? Меня? Возмутился банкир. Арестовать мистера Хилла? За что? Одновременно спросили Кэрол и Нэнси. Как это за что? Естественно, за попытку присвоения ценностей, принадлежавших старому Сидни, сказал Джеймит. Иначе с чего бы ему шарить да вынюхивать там, где старик привык хранить свои вещи? Наглая ложь. — загремел банкир. — Это вы, вор! Ха-ха-ха! Не будете же вы отрицать, что только что извлекли из-под пола целую пачку облигаций и спрятали ее в карман! — бросил Джеммит. — Не буду. — Вот они! — мистер Хилл потряс бумагами. — Но украл не я, а тот, кто их здесь спрятал. — Это вы в суде расскажете, — осклабился Джеммит. — Старый аса, что ли, украл у самого себя? — Ведь это он их здесь спрятал. Пошли, карл Двое этих мозговитых жуликов хотят лишить тебя наследства. Я отвезую в город, а для твоей безопасности найму хорошего детектива, а потом найдем адвоката без помощи этой пронырливой дочурки. «Нет, я не хочу с вами оставаться», — выкрикнула Кэрол. «Уйдите и больше не приближайтесь ко мне!» «Когда-нибудь ты пожалеешь об этих словах». Джеймит выдавил из себя усмешку. «Эти твои новые дружки обдерут тебя, как липку, и вот тогда ты будешь умолять Фрэнка и Эмму снова проявить к тебе милосердие!» Нэнси мрачно посмотрела на Джеймита. «А как насчет сундука из черного дерева с медной окантовкой, которую вы закопали под поленницей спросила она. «Ведь может получиться так, что единственным местом, «Где Кэрол будет вас навещать, окажется тюрьма штата». Джеймит открыл было рот, чтобы парировать угрозу, но передумал, повернулся и пошел вниз по лестнице. «Надо проследить за ним». Нэнти наклонилась подобрать коробку, которую Джеймит швырнул в мистера Хилла. «А потом я позвоню отцу и все расскажу». Мистер Хилл взял у Нэнти коробку и предложил извлечь из-под половицы оставшиеся документы. Так они и сделали, после чего направились назад к дому. «Я выдам вам расписку и положу их в банковскую ячейку», — сказал мистер Хилл, поворачиваясь к Нэнси. «Здесь для них явно неподходящее место». «Но ведь банк закрыт», — возразила Нэнси. «До семи открыт». Мистер Хилл вместе с девушками направился следом за Джеймитом через луг гостиницы. «Пойду звонить отцу». «Надо, чтобы он оставался в курсе событий», — объявила Нэнси. «А я вызову водителя», — сказал мистер Хилл. Нэнси побежала к телефонной будке и набрала домашний номер. Трубку никто не снял. Тогда она позвонила отцу на работу. Секретарша оказалась на месте, несмотря на поздний час, объяснив, что накопилось много дел. «Мистер Дрю», — продолжала она, — уехал из города и вернется только завтра во второй половине дня. Это как-то связано с завещанием мистера Сидни. Оттого он и попросил мистера Хилла поехать и посмотреть, все ли у вас в порядке. «Спасибо», — поблагодарила ее Нэнси. «Скучать не приходится, но да, все в порядке». Мистер Хилл сделал свой звонок и собрался уезжать. «Думаю», — сказал он. «Мне стоит вернуться сюда ближе к ночи, посмотреть что да как». «Отличная идея». Нэнси улыбнулась. «Вас будет ждать ужин». Кэрол вызвалась помочь в готовке. Миссис Груэн заметила, что Джеммитам тоже неплохо бы принять участие. «Когда-нибудь ведь они проголодаются», — заметила домоправительница семьи Дрю. «Тогда и поговорим». Нэнси решила накрыть стол в столовой, чтобы видеть, как парочка спускается на первый этаж. Но вот прошло полчаса, а Джеммита все не было видно. Встревоженная Нэнси решила подняться наверх и поговорить с ними. Дверь в их комнату она нашла широко открытой, плотяной шкаф пуст. Нэнси наугад подергала несколько ящиков в конторке, там тоже ничего не было. «Ушли», — растерянно подумала она, — «и остается только гадать, что взяли с собой». Нэнси быстро спустилась по лестнице и влетела на кухню. «Джейми-то ты — объявила она. «Что?» — воскликнула Ханна Груэн. «Но как им удалось уйти незамеченными?» Кэрол съежилась на стуле. «Это все я виновата. От меня одни только несчастье», — едва не прорыдала она. «На, наверное, Джейми-то ушли по другой лестнице. Несколько ступенек на ней», — пояснила кэрл «Нуждаются в замене, поэтому ей давно никто не пользуется. Наверху и внизу». Вместо ступенек положены доски, а сама лестница зашторена. Промежутки между досками используются как ящики для белья. «Пойдем, покажешь», сказала Нэнси. Вместе с Ханной они последовали за кэрл в глубину дома, где коридор вел на крыльцо. Кэрол ухватилась за ручку внутренней двери и повернула ее. За дверью в метре от нее была отдернута занавеска, за которой начиналась лестница. Совершенно ясно, что именно ею и воспользовались беглецы. «Остается только гадать, сколько чужого добра они с собой прихватили», мрачно заметила Ханна Груэн. кэрл вздрогнула. «Вы действительно думаете, что они украли еще что-то из того, что принадлежит мистеру Сидни?» «Весьма вероятно», — кивнула Нэнси. Лицо ее приобрело решительное выражение. «Но я найду эту парочку». Ханна улыбнулась и сказала, «Видеть их никто не жаждет, это уж точно. Но как родители, бросившие приемного ребенка, они ответственны перед законом». «Кэрол, какой-нибудь большой фонарь найдется?» — спросила Нэнси. «Да, она кухня». «Он нам понадобится. Ты со мной. А ты, Ханна, присмотри, пожалуйста, за домом», — распорядилась Нэнси. Девушки бросились наружу и на пороге столкнулись с мистером Хиллом, который как раз входил в дом. Его водитель уже отъезжал. Нэнси быстро обрисовала положение и все трое быстро проследовали в гараж. Как они и предполагали, машины Джеймитов там не было. «Шума мотора мы не слышали. Следовательно, — принялась рассуждать Нэнси, — Джеймиты вытолкали машину на дорогу и только там завели мотор. Садимся в мою» и постараемся догнать их свой кабриолет она припарковала на подъездной дорожке невдалеке от дальнего угла здания дойдя до места все дружно всплеснули руками оба задних колеса машины нэнси были проколоты вот ужас-то!» жесто воскликнула кэрол а запаска у меня только одна сказала нэнси проклиная себя за то что на сей раз джеймита одержали победу понятное дело погони избегали но может и иначе «Джемми-то хотели заставить нас поверить, что нужно гнаться за ними, а на самом деле они где-то у нас под носом». Она повернулась к мистеру Хиллу. «Что было в коробках, которые вы поместили в банковские ячейки?» «Большая коллекция серебра самой высокой пробы». «Уверен, что в старом фермерском домике полно наворованного добра». «Туда-то они и должны отправиться первым делом» уверенно заявила Нэнси и, пошарив в багажнике, вытащила фонарь. «Живее! За ними!» Все трое зашагали через луг к старому домику. К немалому разочарованию Нэнси в нем было темно. «Они опередили нас», — констатировал мистер Хилл. «Если эта парочка вообще была здесь!» «Подождем немного», — сказала Нэнси, выключая фонарь. Они молча стояли неподалеку от могучего платана, в неровной тени которого фигуры их сливались с землей. В какой-то момент острый слух Нэнси уловил далекий приглушенный звук, отличающийся от окружающих звуков природы. В нем улавливался металлический оттенок. Она мгновенно включила фонарь, луч которого прорезал окружающую мглу и осветил ветхий домик. На выщербленных ступеньках крыльца четко выделялись фигуры Фрэнка и Эмми Джемметов. У Фрэнка на плечах была узкая длинная коробка. Его жена держала в руках пару богатых инкрустированных серебряных канделябров. — Крикните им, что дом окружен, и пусть положат на место все, что взяли, — прошептала Нэнси на ухо мистеру Хиллу. — Попробуйте изменить голос. Рэймонд Хилл ухмыльнулся, откашлялся и звучно выдал рекомендованное Нэнси предупреждение. — Да кто вы такие? — прорал в ответ Джеммин. У меня есть право находиться здесь. Не двигаться, скомандовал мистер Хилл. Джеммит лишь хрипло засмеялся и сделал шаг вниз по лестнице. "Лишь бы заставить их испугаться какого-нибудь шума", прошептала Нэнси. "Например, э, ну конечно". Нэнси подобрала из земли булыжник. "А что если Мистер Хилл сразу уловил ее мысль, выхватил у нее из рук булыжник и с размаха изо всех сил швырнул его в сторону дома. Послышался звон стекла. Окно рядом со входом разлетелось на мелкие осколки. Джеймит поправил на плече коробку, мигом сбежал с крыльца и ринулся в темноту. Миссис Джеймит скрикнула и последовала за мужем. Нэнси направила луч фонаря на охваченный ужасом парочку, пробирающуюся через кусты и луговые травы к дороге. «Мы должны остановить их и осмотреть машину», — воскликнула Нэнси. Она бросилась вперед, остальные — за ней, но шансов на успех в погоне у них не было. Еще только на полпути к дороге они услышали шум двигателя и шелест шин отъезжающего автомобиля. «Так», — сказал мистер Хилл, возвращаясь со своими спутницами назад, «думаю, после ужина мне стоит вернуться сюда и посторожить дом» а заодно и осмотрюсь. Может, найду что-нибудь. Кэрол робко предложила ему взять из гостиницы армейскую раскладушку и одеяло. Идет, согласился банкир. И фонарь тоже не помешает. Вкусно и сытно поужинав, дело рук Ханны, мистер Хилл удалился. Нэнси никак не могла отделаться от мыслей о Джеймитах и в конце концов позвонила своему знакомому, начальнику полиции Ривер Хайтс рассказав о происходящем. «Правильно сделали, что связались со мной», сказал полицейский. «Дело серьезное. Моим людям дадут ориентировку на джемитов, и если их найдут, машину обыщут. Любой предмет, на котором окажется знак витых свечей, будет считаться собственностью ассы Сидни». Кэрол, измученную и заплаканную, миссис Груэн отправила в постель. Так что, когда Нэнси поднялась наверх, пожелать ей спокойной ночи, Девушка уже крепко спала. Едва Нэнси вернулась на первый этаж, как зазвонил телефон. В трубке послышался мужской голос. «Могу я услышать, мисс Нэнси Дрю?» Лицо юной сыщицы расплылось в широкой улыбке. «Привет, Нэд!» «Господи, Нэнси! Я уже несколько дней тебя разыскиваю. От кого прячешься?» «Нэд, мне столько надо тебе рассказать, когда сможешь освободиться и приехать!» «Сборы кончаются завтра. На следующий день я дома. А, кстати, что за кошка между тобой и Бест пробежала? Отчаявшись отыскать тебя, и позвонил ей, может, она знает, куда ты пропала. И словно на ледяную глыбу наткнулся». «При встрече все расскажу», — пообещала Нэнси. «А ты перед тем, как ехать, позвони, ладно? Я могу оказаться дома». «Договорились. Обещай быть осторожной». «Пока». «Обещаю. Пока, Нэд». После ужина, убрав и помыв посуду, Нэнси и Ханна уселись в столовой. Разговор зашел о спрятанном в доме ценностях, если, конечно, они вообще были. «Хозяева обычно прячут такие вещи в дымоходах», — заметила Ханна. «В этом доме их несколько», — сказала Нэнси, и, поспешно поднимаясь со стула, добавила. «Давай начнем с ближайшего». Нэнси принесла фонарь и заглянула вглубь дымохода. Заслонка была закрыта, так что ничего не разглядеть. Заметив крючок, Нэнси потянула его на себя. В тот же миг на нее обрушился столб сажи и мусора. Ханна Груин ахнула и тут же вскричала. — О боже, летучие мыши!